Глава 36. На следующий день, в воскресенье, Орин повёз меня в контору м а к н о м а р а Артега и Джонс смотреть «Красное завещание». «Эйвери!» — Алиса встретила нас с Орином в фойе. Здание могло похвастаться современной отделкой. Здесь царствовал минимализм, а повсюду блестели хромированные поверхности. Помещение было просторное. Тут легко могло бы уместиться сотню юристов, Но пока мы в сопровождении Алисы шли по фойе мимо стойки администратора и охраны к лифтам, мы не увидели ни души. «Вы упомянули, что я единственный клиент фирмы», заметила я, когда лифт взмыл вверх. «А большая она вообще?» «У нас несколько подразделений», — деловито ответила Алиса. «Мистер Хоттерн обладал разнообразным имуществом, и потому ему нужны были юристы с разной специализацией». А завещание, о котором я спрашивала х р а н и т с я тут, уточнила я. В кармане у меня лежал подарок от Джеймсона, квадратик красной плёнки, который мы нашли с внутренней стороны обложки Фауста. Я рассказала ему, что поеду сюда, и он отдал мне плёнку безо всяких вопросов, точно доверял мне сильнее, чем собственным братьям. «Красное завещание здесь», — подтвердила Алиса и повернулась к к Орину. «Мы сегодня как? В большой компании?» — уточнила она. Под компанией она имела в виду п о п а р а ц ц и а мы подразумевала меня. «Народ чуть-чуть схлынул», рапортовал Орин. «Но велика вероятность, что у выхода соберётся толпа, когда мы пойдём обратно. Если удастся хотя бы день прожить без появления новых заголовков в духе «самый богатый подросток в мире ставит юристов на уши», охотно сжую пару новых ботинок Либи. На третьем этаже мы прошли мимо очередного поста охраны и, наконец, приблизились к угловому кабинету. Он был отделан, но опустовал, если не считать одного обстоятельства. Посередине стоял письменный стол красного дерева, а на нём лежало завещание. Когда я заметила его, Орин уже занял позицию у порога. Я направилась к столу, а Алиса осталась стоять, где стояла. Подобравшись ближе, я разглядела цвет шрифта. Красный. Мы ему отцу велели поместить документ в эту комнату и показать его либо вам, либо внукам, если кто-нибудь вдруг начнёт интересоваться. сообщила Алиса. Я обернулась к ней. «Велели?» — повторила я. «А кто, Тобиас Хоторн?» «Само собой. А Нэшу вы об этом рассказывали?» На лице Алисы проступила холодная мрачность. «Я уже ничего ему не рассказываю». Она строго посмотрела на меня. «Если вопросов больше нет, оставлю вас наедине с завещанием». Алиса так ни разу и не спросила, что я вообще затеяла. Я дождалась, пока за мной захлопнется дверь, и только потом села за стол. Достала из кармана плёнку. «Где есть воля, там есть и путь», — прошептала я, накладывая красный квадратик на первую страницу. Я заскользила а ц и т а т о м по листу, и слова под ним начали исчезать. Красные чернила, красная плёнка. Всё получилось в точности, как предупреждали братья. Если всё завещание написано красным, то под плёнкой все слова до единого исчезнут, и ничего больше. Но если под красными чернилами прячутся другие, то всё, что ими написано, останется с р и м о м Я посмотрела распоряжение Тобиаса Хоторна в отношении Лафлинов, Орина, его тёщи. Ничего. Добралась до пункта, где речь шла о Заре и Скай. Провела по строкам плёнкой. И они исчезли. Спустилась к следующему предложению. Моим внукам, Нэшу Уэстбруку Хоторну, Грейсону, Давинпорту Хоторну, Джеймсону Винчестеру Хоторну и Александру Блэквуду Хоторну. Я скользнула квадратом по странице. И слова снова пропали. Но не все. Осталось четыре. Уэстбрук, Давинпорт, Винчестер, Блэквуд. Впервые за всё время я обратила внимание на то, что все четверо сыновей Скай носят её фамилию. Фамилию своего деда. Хоторны. А вот средние имена у них похожи на фамилии. Но чьи? Их отцов? Пока раздумывала над этим, я успела просмотреть остальную часть документа. В глубине души я допускала, что, когда доберусь до своего имени, что-нибудь произойдёт, но оно тоже исчезло, как и весь остальной текст. Всё, кроме средних имён внуков х о т е р н а Уэстбрук, Давинпорт, Винчестер, Блэквуд, повторила я вслух, чтобы лучше запомнить, а потом написала Джеймсону, гадая, перешлёт ли он эти новости Грейсону.